Эпилог В полдень следующего дня Ривас сидел на крыше своей квартиры, сжимая гриф своего нового пеликана и водя смычком по струнам. Выходило не так уж и плохо. Поначалу у него получался только писк, на который отзывались возмущенным лаем все соседские собаки. Но теперь он научился держать смычок увечной рукой — хотя заняться перебором у него пока не хватало духу. Он прислонил инструмент к подбородку, чтобы освободить правую руку, взял с пола из-под кресла кружку пива, поднял ее и чертыхнулся. — Мне взять у тебя что-нибудь? — сухо спросила Барбара. Э, э пеликан. Она встала из плетеного кресла, подошла к нему и взяла инструмент за гриф. «Спасибо», — сказал он. Откинув, наконец, голову назад, он сделал большой глоток пива, сохранившегося в тени под креслом, вполне прохладным. Потом поставил кружку и снова взял пеликан. Он сделал глубокий вдох и наиграл первые ноты Пети и Волка. «Не так уж и плохо», — подумал он. «Ты ведь это насвистывал тогда». Спросила Барбара: "В тот вечер?" "Совершенно верно", ответил Риос. Он ощутил на груди тяжесть нагретого солнцем медальона и вспомнил утро вчерашнего дня, когда накрепко привязав Ураннию к койке, он заставил Барбару выйти и набрать для него балансировочных грузиков с дюжины гниющих на обочине автомобилей. Когда она вернулась с пригоршней свинцовых грузов, он помог ей расплавить их, а потом проследил, как она расплющила полученную отливку в лист свинца, в который они и завернули кристалл. — Ури притихло, когда мы обернули кристалл, — заметила Барбара. — Значит, свинец останавливает его влияние? — Ривос пожал плечами. — Возможно. «Вообще-то я просто хотел прикрыть его от радиации, которая делает его сильнее». Он прищурился на солнце. «Тепло, кстати, тоже, хоть и слабее. Возможно, его лучше погрузить в холодную воду». Барбара пожала плечами. «Жаль, что ты не можешь просто выбросить его. Ты ведь хочешь этого не больше, чем я». Он предполагал, что все, что могло остаться от химогоблина... «Тоже находилась здесь». Барбара поёрзала, поудобнее устраиваясь в кресле. «Ты говорил, что качество еды в городе быстро упадёт», — напомнила она ему. «Который час?» Рива сухмыльнулся и опустил инструмент. «Ну, не раньше, чем нас по-настоящему осадят», — уточнил он. «Я думаю, сейчас они обирают поля и сгоняют весь скот в районе южных ворот». Так что ближайшие пару дней, пока скоро портящиеся не испортится мы будем питаться лучше, чем обычно. Но ты права, пора обедать». Он встал, почти не пошатнувшись, убрал пеликан футляр, сунул смычок в специальную петлю и поднял его за лямку. «Что? Ты берешь его с собой?» Он сделал было движение поставить футляр на пол, но передумал и снова выпрямился. Лицо его чуть покраснело. «Ну, — осторожно возразил он, — никогда ведь не знаешь. Может, меня попросят сыграть?» Она помолчала немного, но все же улыбнулась в ответ. Если глаза ее были немного яснее обычного, слез в них, по крайней мере, он не увидел. «Ну да!» — насмешливо согласилась она, — и к тому времени ты уже так наберешься пива, что ни одной «но» ты верно не возьмешь. — А потом упаду со сцены, — согласился он, подтвердив тем самым все, что обо мне говорят. — На такое следовало бы продавать билеты заранее. Они спустились по лестнице. Рива при этом пообещал себе, что через неделю будет перепрыгивать через две ступеньки, а завтра же перестанет цепляться за перила и двинулись в направлении спинка. Она покосилась на него. Ты собираешься оставить бороду? Рива ощупал заросший подбородок. До конца осады, пожалуй да. — Некоторое время всем будет жаль переводить горячую воду и острые лезвия на ерунду. — Пожалуй, старине Джо Монте-Крузу можно позавидовать, — заметила Барбара. Ривас рассмеялся в ответ. — Тоже верно. Некоторое время лысые мутанты будут иметь самую аристократическую внешность в городе. Уверен, Ури это послужит утешением. — Как думаешь? — — Долго продлится осада? — Не знаю. Ребята из Сан-Берду ставят на быструю победу, так как даже снабжение толком не организовали. Если честно, я думаю, они рехнулись. Пройдя несколько кварталов, они свернули на бульвар шерстяной рубахи, и впереди замаячило заведение спинка. Ривос выгляделся вперед сквозь колышущиеся марево.